Абдул, мафия Зеревана. Пятый раунд батла свободного стиля. Слушай ты внимательно, есть вещи, которые надо знать. Эй! Эй! Я уже слышал про обманы и нормально все понял Если ты лох, то отпинают, будто мячик на поле И хорошего то на уроке это не лишнее Раз ты хвастаешь лишь, что ты ученок лижишь То зарывайся пониже, ведь Ириван в этой нише Точно знает, как надо, хоть не использует книжек А в этом мире ты дятел или бетух подлатый Разговоришь предкам, дай ты со своей зарплаты Ну а мы не просили и за компом не сутулим Ведь исправ на ловешку начисляют нам улицы Я зарабатывал потом, потом делился с братвой Ведь на вопрос, сколько Время мне отдают телефон Ты разбираешься в порно и торчишь в бутике Но не знаешь нихуя про воровской этикет Но я тебе расскажу, так что давай записывай Абдул продвигает весьма умные мысли Забирай только то, что пролезает в окно И носи с собой ножик, как ботаник блокнот Отвечай за базар и не ебись в глаза, сын Если ровно посещал ты все начальные классы То запомни, там тебе не дали главного Запоешь как костра, ты любитель погавка Говори немного, но выполняй Обещанное, не балуйся с смогом за друзей, стебчино. Помни, скидывай симку, перебивай номера. Если много добра, в хате умей выбирать. Это этикет, это правила тона. У меня нож в руке, достал и готова. Я попросил мобилу, ну а ты не жалуйся, ведь я сказал спасибо, ты сказал пожалуйста. Это этикет, это правило тона. У меня нож в руке, достал и готова. Я попросил мобилу, но ну а ты не жалуйся, ведь я сказал спасибо, ты сказал пожалуйста. Лично я давно знаю этой жизни мотивы Тут, чтобы не погибнуть, умей давать прогиба. И обдул все свое детство, проводил на ковре Так я знакомился с борьбой, Арминаку привет И я знал примету, не ложись на лопатки Иначе можешь потухнуть, как аппарат без зарядки Пока ты качал перса, я качал свою шею Пока мечтал ты о мерсии, прогинаясь под шефом Я отработал пятибальный и через колено И теперь ты попробуй приебаться ко мне Вот помню был случай, когда со счетом гуляли И тогда куча пряников, настроенных рьяно Пытались наехать и вломить нам за нацию Ну что ж, делать нехуй, пришлось ими заняться Семир их я делал, это только руками Пока о эту тему снимал на видеокамеру Тогда последнего кинул и накрыл нормально Варда над ним мигом с них вытащил маны. Может быть они правые, но я пиздил их левой В общем, помни это о всем нашим баре. Есть вещи, которые нужно знать. Этим вещам не учат в школе. Эй! Это этикет, это правила тона. У меня нож в руке, достал и готово. Я попросил мобилу, но а ты не жалуйся, ведь я сказал спасибо, ты сказал пожалуйста. Это этикет, это правила тона. У меня нож в руке, достал и готово. Я попросил мобилу, но а ты не жалуйся, ведь я сказал спасибо, ты сказал пожалуйста. Маленький Павлик, слушай внимательно. Эй, hey, маленький Павлик, я недавно отправил твою адрес и у тебя украл телевизор. Видел, эй? Ты заметил, эй? Маленький борщик, эй! Hey. Эй! Hey. И хуя не шаришь, ведь Ереван решает И если мы на шару, идем к тебе с ножами Пока ты дрочишь в пижаме и давишь на жалость Мое перо дает жару, будто бы килиманджара. Пусть ты ученок лижешь, но акробат по жизни не того пошиба тебя бы потом прошибло Если бы мы подошли, тебя назвали Лизой Твой рэп, будто лобок, он концов очень близок Павлик Морозов вряд ли возьмет этот баттл Мы уже дали пизды его старшему брату Когда он вместо уроков отвисал в игровом Ереван Его накрыл, как чудеса от грибов Ты плохо пиздишь пока, это я про текст рыбака А ты чисто малец, мы тебе на начистим пока Свои руки или умоешься кровью. Ведь быть уебаном это вредно здоровью. Но я тоже все пижу, но крайне я уникален. И наш рэп, и до марка Творе путают скалом. Ты не знаешь правил, но это не М1. У тебя нет ничего, трэпа, кроме матни. Но если драка на рынке, тогда в жопу стиль. Я поднял свою планку, лишь тебя пустить. не недоров, ты до высокого слога. И батл с Ереваном может кончиться плохо. Алё, здорово, Да нормально, как сам. Да ничего, кипит работа. Вот типа какого-то молодого привезли. Да хуй знает. Он. Да нормально одет, блядь. Документы? Не, не было документов, короче, нахуй. Ну в кармане, короче, у меня какая-то осталась, нахуй. Так, ну сара не забрали, что-то, короче. Написано, блядь, маленький Павлик, что-то там, Абдул. Кайкил Ю, что-то там, пиздец. Да, ну, ну, да нормально все здесь, что, нахуй? Да всегда воняло, нахуй. Не, ну этот, конечно, воняет пиздец говном, блять Я тебе говорю, обосрался. Так он тепленький еще, блять. Ну, похуй, похуй. Я, короче, врачам передам, нахуй. Они его завтра вскроют, блядь. Ну, да. И родственников подождем там может, поднимем лавышек с него. Ну, все, все, давай, давай, счастливо.